Утро началось с пронзительного рева трубы, причем прямо под моими окнами. Не открывая глаз и особо не раздумывая, я кинул туда какое-то проклятие. Пронзительный вой смолк, сменившись каким-то придушенным хрипом. Затем откуда-то с первого этажа донеслось хлопанье дверей, стук падающих предметов и громкая ругань. Кажется, в отличие от меня, Рин и Элия просто свалили мебель где придется – И теперь об нее кто-то навернулся. Сон уже ушел, так что пришлось вставать, приводить себя в порядок. К сожалению, пока что только с помощью магии. Кстати, надо будет вытребовать у этого начальника хозяйственной службы хоть тазик для умывания, не говоря уже о чем-то большем. Я знал, конечно, что в светлых землях люди не такие чистоплотные, но чтобы настолько. Матерок, раздавшийся внизу, наконец добрался до второго этажа. Я как раз собрался выйти и посмотреть на незваного гостя, как по коридору пронеслось громогласное «А ну, вставайте, хайровы дети!» Никогда не любил хамов, особенно с раннего утра. Так что нашему будильнику пришлось считать ступеньки лестницы собственной задницей. Четвертушный молот тьмы всего лишь сбросил незнакомца вниз, а не размазал по стене. «Кто тут орёт вылетел в коридор Рин, подтягивая брюки. Кажется, родственник не привык так рано вставать. Да и процесс приведения себя в порядок у него был явно длиннее, чем у меня. «Да летать тут всякие!» – небрежно произнес я, стряхивая с пальцев остатки заклинания. Эльф удивленно на меня покосился и вернулся в комнату. «Риен!» – окликнул я его. «Давай быстрее! Нам на построение, кажется, пора!» Во всяком случае, в тех лагерях, куда меня возил отец, утренняя побудка продолжалась общим построением на плацу а уж потом все занимались своими делами. В какую дверь стучать, чтобы разбудить темную, я не знал, а потому также громко гаркнул на весь коридор. «Элия!» «Ди, чё орёшь?» Эльф вышел из комнаты такой одетый и причесанный, словно не он всего пару минут назад бегал, выпучив глаза. «Да вот, хочу нашу подружку разбудить!» «Я уже не сплю!» Девушка выпрохнула из комнаты возле лестницы, и мы втроём Стали спускаться вниз. На первом этаже обнаружился будивший нас тип. Выглядел он как гном-переросток. В смысле, что в высоту, что в ширину, был практически одинаков. Сейчас он мирно отдыхал среди остатков столов и стульев. Кажется, до недавнего времени это были предметы мемелировки здешних апартаментов. «Вам что, лень было убрать их туда, где на них не наткнуться?» – обратился я к друзьям. «Теперь с вас вычтут за порчу казенного имущества». «Мы его не портили, мы всего лишь телепортировали», – возмутилась Элия. «А сломал его этот?» «Ты его лучше в сознание приведи, телепортаторша-то наша», – язвительно попросил я. «Что, трудно было мебель в столовую сгрузить? Или в тренировочный зал?» Покраснели оба. «Кажется, столь простое решение до них как-то не добралось». М «Да». Эльф с натугой поставил вяло шевеляющееся тело на ноги. А Элия что-то пошептала себе в ладони и дунула воину в лицо. Тот вздрогнул, открыл глаза и недоуменно похлопал ресницами. «С ума сойти, я о таком заклятии не слышал. Однако по утрам не орать и не ругаться, – жестко сказал ему я, – тем более, что среди нас дама». Солдат все еще продолжал недоуменно изучать компанию. Постепенно до него дошло, почему и как – Он оказался внизу. Лицо мужика налилось кровью, глаза угрожающе сузились. Но, встретившись с моим насмешливым взглядом, он сник, не стал орать, а нормальным голосом сказал «Поспешите на плац, там уже построение идет». «Нет, этой выходки мне не забудут», непременно вспомнят. «Ну и пусть. Все равно глотку рвать по утрам нечего. Мы хоть и приписаны к армии, но являемся кем-то вроде приглашенных специалистов, И армейский устав касается нас постольку-поскольку. В том числе и обязательные построения. Нам вполне разрешается в них не участвовать. Так я, по крайней мере, в книжке про обычаи светлых земель читал. Хотя, кто их сейчас знает, может, все уже давно поменялось. Но если нет, то, по всей видимости, старички решили поиздеваться над молодыми магами. Тем более, что мнение о нас здесь сложилось не самое хорошее. Но это дело поправимое. Пару раз докажем, что к нам лучше не соваться, и отстанут, надеюсь. На плацу действительно начиналось построение. Чуть поодаль стоял гарнист, недоуменно рассматривая свою дудку. Создавалось впечатление, что медную трубу какой-то великан взял и завязал в узел. За моей спиной ехидна хмыкнул эльф. Кажется, он догадался, кто был автором этого узелка. Здесь же, чуть в стороне, торчали два наших соседа по карете – Сейчас они напоминали скорее некачественно созданных зомби, а не людей. Синюшные, помятые, глаза красные, покачиваются, ну, чисто поднятые. Завидев нас, парни удивленно стали лопать глазами. Затем один из них, с которым я был вообще незнаком, всего же направился в нашу сторону. «Вы что здесь делаете?» – удивленно спросил он, стараясь дышать в сторону. «Это он молодец, это он правильно». От крутого запаха перегара мне становилось плохо. На службу поступили, спокойно ответил Рин, демонстрируя простой металлический значок местного войска. Им нам вчера тоже выдал хозяйственник. С каких это пор в боевые маги берут первокурсников? Возмутился второй, тот, кто выдурил у нас деньги. С тех, когда эти первокурсники побеждают на соревнованиях, спокойно ответил я. Твою мать! Только успел сказать старший курсник. «Нет, надо же, какой он некультурный. Я вон вообще не ругаюсь. Так только разговариваю на старотемном. Иногда». Как его голос перекрыл командный рев. «Стройся!» Мы аккуратно пристроились рядом с замершими по стойке с мирно солдатами. Конкретные задачи нам пока не ставили. И конкретной воинской единицы не привязывали. Так что мы могли позволить себе стоять так, как хочется». Похмельных магов решительно затолкали назад. Пусть с ними Элия разберется. Рассольчиком угостит или пивом, что найдется. Местный командующий, генерал светлых войск айнар риони прошелся вдоль строя, с удивлением посмотрел на нас. Видимо, маги все же не участвуют в построениях. Затем развернулся и зашагал в центр плаца. Кажется, сейчас будет пламенная речь. Вместо этого Айнар-эн-Риони представил нас всем солдатам как новых боевых магов, после чего закрепил за нашей пятеркой стены с первой по пятую, надо бы не забыть выяснить, где именно расположены эти стены и как их считать, и приписал к одному из двух полков, расквартированных в городе. Именно полковник Мирак-Эн-Ниур с этого момента являлся нашим официальным командиром. Официальным потому что, как я уже говорил, маги издавна не подчинялись никому полностью. Был один раз такой случай, после которого светлые земли только чудом не стали филиалом стальной пустыни. С тех пор маги имеют двойное подчинение, если не тройное. В первую очередь они под отчет на Ковену, Совету или, как там называется местное общество, магов. Затем идет государь или иной правитель земель, а уж совсем потом начальник воинского подразделения. Честно говоря, я удивляюсь, как при такой системе подчинений здешние колтуны не свергли правительство во всех этих карликовых государствах и сами не захватили власть. Хотя, с другой стороны, нам же сейчас проще. Попробовали бы ввести такую систему у папочки. Да, с одной стороны, подобную структуру чрезвычайно затрудняет командование. Потому магов, как я понимаю, здесь не очень жалуют. Знают, что с ними легче – что они очень нужные товарищи, но не шибко любят. А как тут любить, если знаешь, что любой твой приказ маг может запросто проигнорировать, ссылаясь на какие-то другие интересы. Причем еще неизвестно, на самом ли деле эти интересы важны, или твой рабочий колдун давно переметнулся на сторону врага. Так что полковник нам не очень обрадовался. Во взгляде его явственно читалось, что, мол, повесили на его голову пятерых недоумков. Трое из них вообще сопляки, как самый последний новобранец. Так что носись с ними, защищай. Дирон, спокойно представился я, сопроводив это официальным поклоном. Полного имени полковнику знать не нужно, а то его удар хватит. У нас все совсем не так. Все маги входят в ковен, который возглавляет лично император. Маг, не являющийся членом этого объединения, не имеет права практиковать и зарабатывать при помощи своего дара. Нет, для своих нужд он вполне может пользоваться магией, но и только. Хорошо в темной империи, не то что здесь у этих. Эльсирин последовал моему примеру кузен. Элия девушка выглядывала из-за наших спин, не стараясь, впрочем, вылезти вперед. Аридан на парней уже можно было смотреть без содрогания. Видимо, темная постаралась на славу, так как от похмелья не осталось следа. Только вот маги все не могли понять, почему мы не открываем имена полностью, но нарушать традицию не стали. Тириас представился последний из нашей пятерки. При этом он как-то странно поглядывал на Элия. Так, кажется, придется присматривать еще и за этим. Видимо, наша волшебница не оставила парня равнодушным. Полковник мирак н ниур в ответ кинул воин. На миг прищурился, размышляя, стоит ли говорить гадость вновь прибывшим, или так поверить, что мы хоть на что-то способны, и промолчал. «Кстати, полковник!» – осторожно поинтересовался я. «Осторожно, потому как… Кто этих светлых знает? Сейчас как передумает, кинется, ногами бить начнет. Доказывай потом, что ты не первый начал, и что этот самый господин полковник всегда был такой аккуратной кучкой пепла». Мы можем посмотреть наше новое место работы? Какие именно стены закреплены за нами? Заодно расскажите нам, чем они отличаются и какие есть у них достоинства и недостатки. Бедный военный поперхнулся воздухом. Кажется, подобный прыти от нас он не ожидал. Но какое-то внутреннее чувство подсказывало мне, что времени не так уж много, чтобы тратить его на выяснение отношений и прочую подобную ерунду. В мире есть много вещей, которые нам не нравятся. Так что теперь, не жить вообще? Впрочем, наше официальное начальство довольно быстро взяло себя в руки, выделило нам провожатого, кого-то из офицеров, и вернулось к своему подразделению. Кстати, утренний будильник тоже служил под командованием нашего полковника. Ему же хуже.